Пока они шли, стало садиться солнце, и Венеция купалась в последних золотистых лучах заката. При таком освещении становится сразу понятно, почему город называют «Ля Сорениссима», — задумчиво размышлял он. «Венеция подобна стареющей, но все еще прекрасной куртизанке, уверенной в своем очаровании». Элинэт внимательно посмотрела на него, и тот же отвернулась. Но его внимание было приковано к Делле Салуте, которая отражалась в темнеющей воде. Не было сомнений, что он любит этот город и чувствует общность с ним. Нет даже никаких сомнений, что он заботится о своей дочери. Но она чувствовала, что за его любовью стоят собственнические чувства, как будто все законно принадлежит ему по праву рождения, и он никогда не сомневается в абсолютности своего права. Она была уверена, что все его женщины немало испытали от его высокомерия и властности. Он их не любил, а обладал ими как вещью. Она сдержала дрожь. Венеция очаровательно согласилась она, стараясь отвлечься от размышлений о его личной жизни. Джоанна жила с этим человеком. Он был ее мужем, ее любовником в далеких уголках ее памяти. Сохранилось воспоминание об одном вечере в Эрнхолле незадолго до отъезда Джоанна в Италию на собственную свадьбу и о том, как хихикали некоторые из ее подруг. «Все знают, что итальянцы замечательные любовники», — говорила одна из них. Но, заметив, что это услышала и от которая была намного моложе, сказала шш. Теперь Линна даже не желала знать, имеет ли это отношение к человеку, который был рядом с ней, не желала даже думать о таких вещах в отношении него, хотя это было трудно при ее уверенности, что скоро он заспешит к той красивой женщине. Ее враждебность к нему обострялась и усложнялась чем-то, чему она не знала названия. Неясная, порочная прелесть как-то воздействовала на нее. Она так запуталась, в своих размышлениях, что почти пропустила все, что он говорил ей о ее переезде в Кафавориту, и, ужаснувшись, что взяла себя в руки и стала внимательно слушать, потому что была уверена, что он не из тех людей, кто так просто прощает ошибки. Его вот тон был сейчас сух. Это был тон нанимателя, который обращается к тому, кто должен слушаться его указаний, и Линна была оскорблена этим тоном. Когда они уже подходили к отелю, она не смогла удержаться от того, чтобы не сказать «Одно лишь озадачивает меня». Его губы тронула легкая, снисходительная улыбка. «Что же? Скажите мне». Она помолчала, затем решилась. Вы предложили мне это место после короткой беседы, в основном потому что я понравилась вашей дочери. Ну а если бы она не встретила меня? Ну, если бы я не натолкнулась на нее в патио, в его мягком скептическом смешке послышалось издевательство. Вы думаете. «Это вышло случайно?» «Как вы наивны!» Глаза Линат зло расширились. «Вы хотите сказать, что все подстроили?» «Вы что же, загоняли Кесси в патио со скакалкой?» «Каждый раз, когда приходила очередная претендентка?» На этот раз смех был резче. «Не будьте смешны!» — сказал он, сделанной терпеливостью. — Косима в своем собственном доме и свободно бывает везде, как любой ребенок ее возраста. Но да, вы правы, каждая претендентка встречалась с ней. Его улыбка была столь надменна, что казалась пренебрежительной. — Я могу дать очень точную оценку людям. В очень короткое время, уверяю вас, — добавил он. Но я не стану этого делать, не принимая во внимание чувств Косимы. Как я могу?» Пока она стояла, уставившись на него с открытым ртом, осознавая, что ею управляли, а она даже не знала об этом, он внезапно и совершенно неожиданно взял ее руку в свою. «Счастливого пути!» — пожелал он. Я жду вас через три дня. Аривидерчи! Она стояла у двери отеля, наблюдая, как быстро удалялась его высокая фигура. Его пожатие было небрежным и формальным. Но ее пальцы до сих пор покалывало от его прикосновения, как будто оно заключало в себе электрический ток. Она не могла понять, нравится ли ей это ощущение. Но именно это ее и беспокоило. Она приехала сюда, рассчитывая встретить бессердечного Казанову, откровенно легкомысленного прожигателя жизни. Но человек, с которым она познакомилась, был сложен. Его было трудно понять. Это был не тот образ, который она нарисовала в своем воображении. Она не стала его от этого меньше ненавидеть убеждала она себя. Внезапно Линнет охватила огромной силы желания побежать за ним следом, догнать и толкнуть в большой канал. Но что это даст, даже если ей это удастся? Он был Макс Дианджели, любимец богов. Он живет для того, чтобы вдыхать аромат роз. Второй прием Линнет в кафаворите был значительно теплее первого. Тот же слуга Джанни открыл ей дверь, но его манеры стали более вежливыми, он даже улыбнулся, узнав ее. Сразу же за ним появилась тонкая привлекательная женщина лет 50, с четкими чертами лица и черными, забранными наверх волосами. На ней была трикотажная юбка и бледно-розовый жакет, под которым была надета строгая шелковая блузка цвета слоновой кости с изящной брошью на шее. Линнет решила, что она настоящая итальянка с головы до пят. Линнет была рада, что женщина встретила ее гостеприимной улыбкой. «Входите, моя дорогая. Для начала мы будем говорить по-английски, да? Меня зовут Дина Фредди». А вы, конечно же, девушка с именем Птицы. Как это? Линнет. Линнет смягчилась. Как поживаете, сеньора Фредди? Как я делаю, что? Хо, понятно. Она засмеялась, и в ее глазах заплясали озорные искорки. Мой английский оставляет желать лучшего, да? Она все больше нравилась Линнет. «Мой итальянский значительно хуже», — заметила она. Но теперь она поняла, что имел в виду Макс Дианджели, желая взять дочери, учительницу английского языка. Дина Фредди была вдовствующая тетя Макса. Она жила в Варите и управляла домашними делами, да и вообще всем в его отсутствии. «Я думаю, что мы отлично поладим. Пойдемте выпьем чаю. Вы, наверное, устали? А Джанни займется вашим багажом». Она провела над не в роскошную гостиную, где состоялась первая беседа с хозяином дома, а через коридор в меньшую, которая была ее святилищем. Здесь стояли удобные, довольно старые кресла, ореховое бюро с разложенными по нему счетами и даже маленький холодильник и электрический камин. «Иногда я пью здесь чай, кофе. Не хочется ждать, когда кто-то тебе приготовит», объяснила Дина Фредди, когда чайник стал закипать. «Вы предпочитаете чай с лимоном?» а «О, аль латте, пожалуйста, с молоком?» «Вы быстро учитесь», — заметила Дина, разливая чай. «Теперь мы будем пить чай вместе». «Макс никогда не пьет чай, только кофе, кофе. Я говорю ему, неудивительно, что ты вечно куда-то спешишь, всегда занят». Прихлебывая чай, Линна тызумлялась. Неужели они говорят об одном и том же человеке? О Максе Дианджеле, человеке с ленивыми голубыми глазами и расслабленным длинным телом. Ему должно быть тяжело было потерять жену в таком молодом возрасте. Поинтересовалась она, осознавая, что выуживает секреты, но, может быть, ей, как новому человеку в доме, Допустимо сделать такое замечание? Поджатые губы Дины и чопорность ее позы никак не могли свидетельствовать о безмерном горе, которое, как ожидала Линнет, собеседница станет изображать. Да, это было ударом, но это не было неожиданностью. Она всегда ездила слишком быстро, «Вообще все делала слишком быстро», — пояснила она с нотками осуждения в голосе. Лина была изумлена. В Венеции, конечно, совсем не было машин, но она достаточно видела их в аэропорту, чтобы понять, что итальянцы заслужили свою репутацию самых быстрых и самых беззаботных в Европе водителей она вспомнила, как Джоанна ездила по узким дорогам Сусакса в своем темно-бордовом МК. И да, она ездила быстро, но всегда предельно аккуратно. По мнению Линнет, несчастный случай произошел не за неумение Джоанны управлять машиной, а из-за ее состояния. — Беспокойная, — пробормотала Дина, покачивая головой. — Всегда неугомонная, всегда ей хотелось быть где-то еще, никогда не была счастлива. — Конечно, — подумала Линнет с раздражением, — кто же может быть счастлив, будучи замужем, за таким человеком? Линнет непременно хотела сказать что-нибудь в защиту Джоанны. Ее друга, которая пришла в этот дом яркой, милой, юной невесты. Но как она могла спорить с тетей Макса? Тем более, что она ничего не знала о трудностях их семейной жизни. К счастью, разговор был прерван звуком быстрых шагов в коридоре, дверь распахнулась, и в комнату влетела Кэсси. «Линнет!» «Линнет, папа сказал, что ты должна приехать. Ты надолго у нас останешься?» — взволнованно говорила девочка. «Ну, я думаю, на неделю или две». Линнет улыбнулась в ответ. Макс оберегал Кэсси. Он не хотел, чтобы она на что-то надеялась, а затем эти надежды рушились, поэтому ей не сказали, что Линнет была не просто гостем в доме, «Может быть, мы погуляем или покатаемся на лодке по Венеции? Ты мне все покажешь? Я ведь здесь новичок!» «Чудесно!» — воскликнула Кэсси. Линнет заметила рассудительный, пристальный взгляд Дины Фредди. Она хотела задать кое-какие вопросы, но не отважилась. «Может быть, печаль и ужас были уже позади?» Пять месяцев — большой срок для пятилетней девочки. Но Кэсси была не похожа на маленького ребенка, который недавно потерял мать. — Давай покажем Линнет ее комнату, Кэсси, — предложила Дина, и Линна последовала за ними. Сначала Кэсси, затем более медленно Дина, вверх по ступенькам, потом по коридору, затем опять ступеньки. Как у большинства венецианских палаццо, фасад Кафаворите со стороны канала производил сильное впечатление, хотя был удивительно узок. Но дом на самом деле был глубоким, значительно большим по размерам, чем это казалось снаружи. Планировка была настолько сложной, что Лина подумала, неплохо бы иметь план. Ее комната была странной формы, с заделанными трещинами, шестиугольная, но совершенно очаровательная. Кровать была покрыта чудесным кружевным покрывалом. Дина пояснила, что это ручная работа мастериц с острова Бурано в Венецианской лагуне. В комнате был свой богато украшенной изразцами душ, а окно смотрело на узкую аллейку между высокими домами. «Я сказала папе, что тебе понравится эта комната, и он согласился», — важно проговорила Кэсси. «Ты права, она мне очень нравится, я непременно поблагодарю его», — пообещала Линнет, сознавая, что он это сделал, — чтобы доставить радость дочери, а не ей. «Но это невозможно. Его здесь нет», — просто сказала Кэсси, усаживаясь на широкий подоконник, чтобы понаблюдать за голубями на крыше соседнего дома. Линнет вопросительно взглянула на Дину, и женщина ей кивнула. «Это правда. Макс в Женеве», — подтвердила она. «А когда он вернется?» — спросила Линнет. Она ожидала, что этот человек, который предложил ей пожить в его доме, хотя бы встретит ее. Но нет. Он устроил все, как хотел, и спокойно уехал по своим делам. Дина пожала плечами. «Может быть, через неделю, а может и позже. Это от многого зависит», — пояснила она. Он мне позвонит и сообщит, когда вернется. А тем временем ребенок был оставлен здесь, с Диной, которая, правда, очень ее любила, и со слугами. Разве так можно обращаться с маленькой девочкой, которая растет без матери? Чем таким уж важным он занят в Женеве, что его дочь, которая... Так в нем сейчас нуждается, лишена отца. Кататься на лыжах слишком поздно. Значит, он просто гостит у кого-то из друзей. Или, может быть, другая женщина? Линнет отвернулась, раздосадованная, чтобы скрыть, как возмущенно, искривились ее губы. Детям нужен не только уход. Им нужно, чтобы родители были рядом. Ленад знала, что рано или поздно ничто не удержит ее от того, чтобы высказать все это Максу Дианджели. Линнет, к собственному удивлению, очень быстро освоилась в кафе фавориты Несмотря на богатство обстановки и обилие произведений искусства, в доме царила непринужденная атмосфера. Дина Фредди правила им твердой, но дружественной рукой вместе с сеньорой Марчетти, экономкой, которая ей подчинялась. Был еще Джанни, который делал решительно все, Алда, темпераментный, очень талантливый повар и две горничные, которые содержали Кафавориту в безупречной чистоте. Дважды в неделю К приходил учитель музыки и давал ей уроки игры на фортепиано, которые она очень любила. И еще она регулярно посещала танцевальный класс. Дина попросила Линнет отводить туда Кэсси, На что-то с радостью согласилась, так как это давало ей возможность знакомиться с Венецией, пока девочка отрабатывала свои плие и арабески. Город очаровал ее. Она полюбила гулять по его узким улочкам, пересекать по мостам каналы, не уставала смотреть и восхищаться старинными зданиями и повседневной жизнью Венеции. Вторая неделя была на исходе, когда однажды утром она, проводив Кэсси в танцевальный класс, прогуливалась по мосту Риальто. Здесь большой канал был широким, и всегда оживленным. Она любила стоять на середине моста и рассматривать всегда новый вид, выдержавший испытание временем более чем в пять веков. Ее же испытательный период подходил к концу, и она была удивлена, что у нее так портится настроение при мысли, что ей придется покинуть это изумительное место. И не только это. Она никогда больше не увидит Кэсси, к которой очень привязалась. Никогда больше не будет пить чай с Диной в ее комнате. Не увидит невозмутимой красоты кофавориты. А Макс, как быть с ним? Линнет задумчиво смотрела на освещенную солнцем воду канала. Она ни разу не видела его со времени своего приезда, но, наверное, увидит, ведь она должна сообщить ему о своем решении. Каждый день она спрашивала себя, приедет ли он, хотя Дина ничего не говорила. Мысль о том, что она еще раз увидит эти бесстрастные голубые глаза, услышит презрительный бархатный голос, заставляла ее сердце биться быстрее. Она испытывала возбуждение, которое старалась подавить. Она глубоко вздохнула, осознав дилемму, которую была не способна решить — остаться или уехать. «Это не мост вздохов. Вы не туда попали». Она вздрогнула. Голос раздался почти на ее ухом и имел настолько прямое отношение к тому, о чем она размышляла, что на секунду она подумала, что это плод ее воображения. Но нет, это был Макс Дианджели собственной персоной. Обернувшись, она увидела его. Среди снующих по мосту людей он стоял к ней так близко, что она почувствовала тепло его тела. Он был одет просто летние брюки с чудесным кожаным ремнем и легкая цветная рубашка из шелка с короткими рукавами. Все было неброско и элегантно, что свидетельствовало о положении в обществе. Она посмотрела ему в лицо, которое еще никогда не видела так близко, и была поражена гладкостью его чуть загорелой кожи и сгибом его улыбающегося рта, естественным блеском черных волос, откинутых со лба. Голубые глаза были чуть прикрыты, в то время как он настойчиво разглядывал ее. У нее перехватило дыхание, и грудь пронзила острой, непонятной болью. На какой-то момент она забыла, кто он, забыла все, что знала о нем. Не было ненависти или подозрений, потому что не было прошлого, не было Джоанной, только она сама, стоявшая на мосту в Венеции самым поразительным и интригующим человеком, о котором девушка может только мечтать в сладостных сновидениях. Солнечные блики плясали на воде, в голубом небе летали голуби, их окружала романтика древнего города. «Итак, Линнет», — он мягко положил руку на парапет рядом с ее рукой. Пропуская двух полных, одетых в черное, монахинь и группу японских туристов, он придвинулся к ней. Почувствовав его тело рядом со своим, она была потрясена этой близостью. Рядом с ним она полнее осознала свою мягкую женственность. Она чувствовала себя беспомощной и уязвимой, но в то же время ощутила свою женскую силу. Ее окатила волна эмоций, каких она никогда не испытывала раньше. — Какая толпа! Приближается лето! — прозаично пробормотал он. — Уйдем отсюда, мы мешаем движению. Она напряглась, когда он взял ее под локоть, чтобы перевести через мост, но смотрела прямо перед собой, избегая его взгляда, безумно надеясь, что он не заметил той бури, которая бушевала в ней. Было очевидно, что ее близость не взволновала его. Да и почему это должно было случиться? Он присыщен обществом красивых, обаятельных женщин. Как он назвал ее во время их последней встречи? Миниатюрное существо. Она не интересует его. И как она может позволить себе даже на короткое время увлечься человеком такого сорта? Это просто минутные фантазии, навеянные атмосферой Венеции. Может быть, если твердо повторять себе это все время, то в конце концов поверишь, она должна убедить себя в этом. Альтернатива немыслима.